24. В письме, которое негодный пытался подсунуть под дверь, сообщалось, что на время нахождения миссис Вонг в лечебнице для престарелых в целях реабилитации после падения, она передает обязанности домовладельца своему доверенному представителю Генри К. Вонг. «Согласно договору аренды», — говорилось далее, — «арендатор обязуется содержать квартиру в чистоте и порядке», что включает в себя своевременную утилизацию отходов во избежание появления паразитов и в целях пожарной безопасности. Письмо завершалось напоминанием о другом пункте договора аренды. Арендодатель или назначенный им представитель имеют право проводить периодические осмотры квартиры Анабель. на основании чего ей предлагалось позвонить указанному представителю Генри Кавонгу и до конца месяца согласовать с ним дату осмотра квартиры. Аннабель была уверена, что миссис Вонг не писала этого письма. Старушка была из породы стрелянных воробьев, она бы не стала перекладывать свои дела на сына, и за все годы она не провела ни одной проверки. Конечно, ее бедро быстро заживет, и она скоро выйдет из лечебницы. Но все-таки это письмо вызвало тревогу. Негодный явно что-то замышлял. А вдруг он убедит свою мать продать дом? Или использует гору архивов как предлог, чтобы разорвать договор аренды и даже выселить Анабель? Ей действительно пора приступить к уборке и разобраться со своими архивами до того, как миссис Вонг вернется домой. Проблемы с архивами все усугублялись. В мае, когда Аннабель успешно оспорила свое увольнение и договорилась о переводе на радио, телевидение и цифровые СМИ, она вздохнула с облегчением, надеясь, что это положит конец нескончаемому потоку бумаги, текущему в ее маленький дом. Как только поток остановится, она сможет справиться с накопившимся хламом. Бенни поможет ей вынести мусорные мешки, и они снова смогут жить в приятной чистой обстановке. Чего Аннабель не учла, так это политики компании по созданию резервных DVD-копий всех клипов из всех передач на всех основных теле- и радиоканалах в течение 24-часовых циклов новостей каждого дня. Так что вдобавок к ежедневному потоку газет и другой печатной продукции, у нее появились мешки с неподлежащими переработке дисками, которые накапливались во всех углах и уже вываливались на крыльцо и во двор. Нашествие всех этих событий действовало на Аннабель удручающе. Она глубоко вздохнула и посмотрела на часы. Ее рабочий день уже заканчивался, и ей как никогда нужно пройтись и размяться. Загрузив последний отчет, она вышла из программы, встала и потянулась. Боль в пояснице не проходила. Может быть, ей нужен стол, за которым можно работать стоя? Она пошла за пальто и сумкой. Бенни скоро вернется из школы. Она немного прогуляется, купит пакеты для мусора, листовой салат и какую-нибудь вкусную и здоровую пищу для сына, а потом приготовит ужин и приберется на кухне, чтобы можно было сесть и нормально поесть за столом. И, может быть, по дороге в продуктовый магазин она зайдет в благотворительный «Просто поздороваться». Теперь, когда Бенни снова начал ходить в школу, Аннабель меньше беспокоился о его социальной изоляции и больше о своей собственной. Пока Кенджи был жив, она никогда не чувствовала одиночества, а теперь вдруг поняла, что скучает по человеческому общению, которое у нее было в офисе. Продавщице из благотворительного магазина нельзя было назвать ее подругами, но все они были очень милыми, и там можно было подобрать что-нибудь интересное для Бенни. Звон колокольчика над двери магазина возвестило ее прибытии с такой радостью, словно она вернулась в родной дом. За прилавком сегодня была Жасмин, Гаитянка, оставшаяся без крови из-за ужасного землетрясения. Ей на помощь пришла христианская миссия. А Аннабель, отслеживавшая операции гуманитарной помощи на Гаити, подробно рассказала ей о ходе восстановления, так что они поладили. Жасмин работала с покупателем, поэтому Аннабель помахала ей рукой и указала на отдел мужской одежды в глубине магазина. «Удачи!» — сказала Жасмин. В порто пренсе у нее остался внук примерно того же возраста, что и Бенни, и Жасмин с Анабель часто посмеивались над подростками и тем, как те придирчивы к одежде. Бенни наотрез отказывался носить что-либо, кроме старой черной толстовки с капюшоном. в которой он был похож на уличную мальчишку из тех, что попрошайничают в центре города. Конечно, в доме нашлось бы что-нибудь получше, если бы он соизволил это надеть. Аннабель прошла через отдел женской одежды сразу в отдел мужской. Проходя мимо ряда висящих фланелевых рубашек, она почувствовала приступ душевной боли. Раньше она покупала здесь рубашки для Кенджи и теперь очень скучала по этому занятию. Осень — самое время для фланели. Аннабель попался на глаза красивый плед в розовую полоску. Если бы Кенджи был жив, она бы купила ему плед в подарок, принесла бы покупку домой, постирала бы и завернула бы в красивую бумагу, представила, как муж разворачивает плед, примеряет его — и, сияя, крутится перед ней. Кенджи любил поношенные, выцветшие мягкие вещи. Аннабель все стояла у вешалки, поглаживая ткань. Буквально на днях она вырезала в газете статью о старике, который продолжал покупать подарки жене много лет после ее смерти, и это совсем не казалось Аннабель странным. Милая, грустная и трогательная история — Но, возможно, если бы речь шла не о вдовце, а о вдове, все выглядело бы иначе. Может быть, живая жена, покупающая подарки умершему мужу, казалась бы просто жалкой. А кроме того, у Кенджи и так было много рубашек, и ей нужно было сосредоточиться на изготовлении одеяла памяти из имеющихся. Она Набель уже придумала и рассчитала нужный размер квадратов ткани — Но когда пришло время сделать первый разрез, дело забуксовало. Она так и застыла, с ножницами раскрытыми над плечевым швом. Разрезать рубашку было все равно, что разрезать тело. Она так и не смогла себя заставить это сделать. В отделе мужской одежды не было ничего, что Бенни согласился бы надеть, и Аннабель пошла к полкам с обувью. Кроссовки, которые он носил, были ему уже малы, но здесь единственные кроссовки его размера были слишком изношенными. Мальчики так придирчиво относятся к обуви. Нужно будет купить ему новые в торговом центре. Ну и что дальше? Стоя у стеллажей с обувью, она кинула взглядом магазин. Ей ничего не было нужно. Она и не собиралась ничего покупать. Но вместо свободы и облегчения Аннабель чувствовала себя обескураженной и где-то даже обманутой. Она ведь так много работала. Неужели она ничего не заслужила? Ничего не поделаешь. Может быть, после покупки продуктов настроение улучшится. Хотя идея приготовления здорового ужина стала казаться ей гораздо менее привлекательной и более трудоемкой. Но поесть все-таки нужно будет. «Сегодня не повезло», <связано> — обратилась к ней Жасмин. Она разбирала коробку с пожертвованиями, и когда Анабель проходила мимо, вынула оттуда яркий желтый заварочный чайник. Керамический чайничек, как маленькое желтое солнце, привлек внимание Аннабели, и она остановилась как вкопанная. «Ах», — сказала она, — «восхитительно! Можно посмотреть». «Держи, моя хорошая», — сказала Жасмин. С ослепительной улыбкой она протянула чайник Аннабель. Он был маленький и идеально круглый, с прочной ручкой с одной стороны, дерзким маленьким носиком с другой и крышкой, похожей на вязаную шапочку с помпоном на макушке. Анабель бережно держала его обеими руками. «У меня когда-то был точно такой же», — сказала она, — «только розовый». То был ее любимый чайник. До той самой ночи, когда умер Кенджи. Они поссорились. Он ушел, и чайник разбился. Она вспомнила, как плача собирала осколки и складывала их в коробку из-под обуви, надеясь потом склеить чайник. Для заварки он больше не годился бы, но в него можно было посадить цветы. Анабель видела, как люди используют старые чайники в виде кашпо, и это отличная идея. Но после того, что случилось потом, Она так и не нашла времени склеить чайник и сделать из него кашпо. И коробка с осколками непонятно куда делась. Лежит где-нибудь, наверное. Она сняла крышку с жёлтого чайничка, потом перевернула его и посмотрела, нет ли трещин. Была еще песенка про чайник, которую она пела Бенни. Как там? Забыла уже. Может быть, слова вспомнится, если она купит эту вещь. «Желтый цвет, он такой же жизнерадостный и даже лучше, чем тот розовый». И все же она сомневалась. «Он должен быть твоим», — сказала Жасмин, улыбаясь своей прекрасной улыбкой. «Такое, солнышко, прям как ты. Он заслуживает того, чтобы быть в хорошем доме». Услышав это, Анабелли решилась. «Спасибо», — сказала она. «Я так и сделаю». Поставив чайник возле кассы, Аннабель достала бумажник. «А чайничек должно быть волшебный», — подумала она, потому что чувствовала себя уже намного лучше.